Глава 7. Заподня Берди Эдвардса. Как Макмердо и сказал, дом, где он жил, стоял на отшибе и был идеальным местом для задуманного преступления. Он находился на глухой окраине города, поодаль от дороги. Конечно, стервеца в любом случае можно выманить из дому и без лишних слов застрелить, как случалось не один раз, но тут был особый случай. необходимо, чтобы то не стало узнать, что ему известно, из какого источника и что успел передать своим хозяевам. Вполне возможно, что они опоздали, и поправить уже ничего нельзя. Тогда его ждёт страшное возмездие. Хотя вряд ли он сумел добыть серьёзные улики, иначе не стал бы посылать по телеграфу те пустяки, которыми Макмердо по его словам снабдил его. На утро, как было решено, МакМердо отправился в Хобсонс-Петч. И тут полиция неожиданно проявила к нему интерес. На вокзале к нему подошел капитан Марвин, тот самый, что помнил МакМердо по Чикаго. МакМердо демонстративно отвернулся, даже не ответив на приветствие. Домой он вернулся после полудни и тотчас отправился в клуб Союза. — Ждем его сегодня вечером, — сообщил МакМердо хозяину. — Прекрасно! Советник был бесшёртука, его обширную жилетку украшала тяжёлая золотая цепь с печатками. Из-под короткой жёсткой бороды поблёскивал, играя всеми цветами радуги, крупный бриллиант. Трактир и муниципальные должности советника стяжали ему влияние и немалые богатства. Тем ненавистнее был замаячивший вчера призрак тюремной камеры или даже петли. — Как, по-твоему, он многое знает? — спросил МакДжинти, не скрывая тревоги. МакМердо мрачно пожал плечами. — Он здесь уже месяца полтора. Полагаю, он приехал сюда не за тем, чтобы любоваться местными красотами. Если он все это время работал бок о бок с нами, не стесняясь к тому же в средствах, не забывайте, кто ему платит, то наверняка кое-что узнал и, несомненно, уведомил своих хозяев. — В нашей ложе нет ни одного предателя, — падково на деньги, — воскликнул Макджинти. — Крепкий, как кремень, все до одного! — Хотя стойте! — Дьявол! — Я забыл этого хлюпика Морриса. — Что ты о нем думаешь? — Если кто-то нас предает, так это наверняка он. — Я не прочь сию минуту послать к нему пару наших молодцов, пусть потрясут его хорошенько. — Я не прочь сию минуту послать к нему пару наших молодцов, пусть потрясут его хорошенько. «Чует мое сердце, он предатель!» «Можно, конечно, и потрясти», — отвечал Макмерну. «Не стану отрицать, что Моррис мне симпатичен, и я не очень обрадуюсь, если не в меру потрясут. Мы с ним раз-другой говорили о делах ложи, и хотя он кое на что смотрит не так, как мы с вами, тем не менее я никогда бы не заподозрил его в предательстве, но, конечно, не мне вставать между ним и вами». — Старый черт, у меня попляшет! — выругался Макджинти. — Я уже год за ним наблюдаю! — Вам виднее. Только я не стал бы сегодня затевать ничего рискованного. Пока не покончим с человеком Пинкертона, надо бы вести себя ниже травы, тише воды. Полиция на чеку, растревожим улей, не обрадуемся. — Ты, наверное, прав, — сказал Макджинти. — Да. К тому же мы сегодня от самого Эдвардса узнаем, кто его сообщник, даже если придется вырвать у него из груди сердце. А ты случайно не заметил? Он как, не заподозрил неладного?» Затронутая его слабая струнка рассмеялся Макмерду. «Он и в ад спустится, если туда ведут следы скауэров. Я взял у него деньги». Макмерду, ухмыльнувшись, вынул из кармана пачку банкнот. Он обещал дать вдвое больше, только бы бумаги оказались те самые. Какие ещё бумаги? Да нет, никаких бумаг. Он задался целью разузнать о ложе всё до мельчайших подробностей. Ну я и расписал ему наш устав, кодекс, ритуал вступления. Мы удовлетворим его любопытство, усмехнулся хозяин. А он не спросил, почему ты не захватил с собой эти бумаги? Он понимает, что я под подозрением у полиции и не могу разгуливать по улицам с такими опасными документами. Сегодня на вокзале ко мне подошёл капитан Мармин. "Да, я слыхал об этом", сказал МакДженти. "Ты брат на самом горячем участке. Тело его мы сбросим в старую шахту, но нельзя забывать, этот человек живёт в Хопсонс-Печ, а ты утром там был. Опасное совпадение". Макмерду пожал плечами. Если все пройдет гладко, — сказал он, — им никогда не повесить на нас это убийство. Он войдет в дом, никем не замеченный, и бьюсь об заклад, что никто не заметит, как выйдет оттуда. А теперь, советник, послушайте наметки моего плана и решайте, кто чем займется. Вы должны прийти раньше, это первое. Он явится в десять, постучит три раза, я открою, запру за ним дверь. И он в наших руках. Пока всё просто и ясно. Но следующие шаги следует обсудить. Этот Эдвардс, крепкий орешек, вооружён до зубов. Я, конечно, постарался усыпить его бдительность, но всё равно он будет на страже. Допустим, я сразу проведу его в комнату, где вы сидите все семеро, чего он меньше всего ожидал. Ясное дело, без перестрелки не обойтись, значит, могут быть жертвы. Верно? На выстрелы может явиться полиция. И это нельзя исключить. Поэтому я предлагаю следующее. Вы все будете сидеть в гостиной, где вы советник у меня были. Я впущу его в дом и провожу в небольшую комнату рядом с парадной дверью. Оставлю его там, а сам как будто пойду за бумагами. Загляну к вам и расскажу, как обстоят дела. Затем вернусь к нему с фальшивыми бумагами. Он начнёт их читать, углубиться. Тогда я брошусь на него, схвачу за правую руку, чтобы не успел выстрелить и громко крикну. Вы, не мешкая, рванете ко мне на помощь. Силы у нас по виду равные, но он, возможно, немного сильнее. Однако, думаю, до вашего появления я его удержу. — План хороший, — одобрил Макджинти. — Ложа этого не забудет. Когда-нибудь мне придется же расстаться с креслом председателя, и я надеюсь... что получу право назвать преемника. Да ведь я советник, член ложи без году неделя, сказал Макмерду, но, судя по лицу, похвала великого человека польстила ему. Вернувшись домой, он занялся приготовлением к предстоящей схватке. Прежде всего, протёр, смазал маслом и зарядил свой Смитвессон. Затем внимательно изучил гостиную. Заподню, куда они затащат настырного сыщика. Комната была довольно большая, с длинным карточным столом посередине и большой плитой у одной стены. Освещалась она двумя окнами, одно против другого. Ставен не было, окна занавешивали лёгкие шторы. Макмердо несколько раз отдёрнул их и задёрнул. Его явно беспокоила неприспособленность помещения для тайных сходов подобного рода. К счастью, дом находился в полусотне метров от дороги, так что отсутствие ставен было не так и важно. Затем Макмерду вспомнил про соседа. Сканлен был безобидный маленький человечек. По слабости характера он не смел выступить против творимых злодейств, но в глубине души не выносил кровавых забав, в которых изредка принимал пассивное участие. МакМердо рассказал ему вкратце, что произойдет в ближайшие часы у них в доме. — Я бы на твоем месте, Майк, — сказал МакМердо. — Переночевал сегодня где-нибудь в другом месте. Ожидается мокрое дело, тебе здесь нечего делать. — И то, правда, Мак, — ответил Сканлен. — Задор-то у меня есть, да вот нервишки слабоваты. Помнишь, на моих глазах застрелили управляющего Данна возле шахты? Я думал, что сам умру. Вы смак джинки сделаны из другого теста, я против вас слабак. Если брать её, не будут меня презирать, мне, пожалуй, лучше послушаться тебя и куда-нибудь уйти. Участники расправы явились по уговору заблаговременно. Внешне это была вполне респектабельная компания, хорошо одетые и умытые, но человек, умеющий читать по лицам, заметил бы плотно сжатые губы, не знающие сострадания глаза. и понял бы, что Берди Эдвардсу сегодня не поздоровится. Все семеро сели за карточный стол. У каждого из этой семёрки руки были по локоть в крови. Убить человека было для них плёвое дело, всё равно что мяснику зарезать овцу. Пальмы первенства по злодейству и внешней свирепости принадлежала, конечно, хозяину. Секретарь Харроуэй Жалчный, тощий, с длинной жилистой шеей, был неподкупно честен в рассуждении финансов. Зато во всём остальном его коварное иверломство не знало предела. Тартер, помощник хозяина, апатичный и довольно мрачный субъект средних лет, с жёлтой пергаментной кожей, обладал тонким изобретательным умом. Именно он разрабатывал почти все кровавые операции ложи. Братья Уиллиби, высокие, ловкие и сильные, были напротив блестящими исполнителями злодейских забав. Их постоянный компаньон, тигр Кормак, чернявый и угрюватый гигант с свирепой усюнравой внушал страх даже своим собратьям по ложе. Таковы были семеро скауэров, собравшихся тем вечером под крышей Макмерду для расправы над цищком Пинкертоном. Хозяин поставил на стол бутылку виски, и гости поспешили пропустить рюмку другую для бодрости духа. Болдуй и Кормак были уже под градусом, что ещё подогрело их врождённую жестокость. Кормак на секунду приложил ладонь к горячей плите. Ночи были холодные, и всё ещё приходилось топить. "Горячо", сказал он, и выругавшись, прибавил: "Впрочем, то, что надо". — Холода-то оказались кстати, — понял Кормак от Тед Болдуин. — Погреем его маленько, сразу заговорит. — Мы из него выжмем правду, можешь не беспокоиться, — подхватил Макмерду. Нервы у этого брата были стальные. На нем лежала самая опасная часть работы, а он держался по обыкновению с холодной сдержанностью, что вызывало восхищение всей компании. — Лишь ты способен противостоять ему один на один, — одобрительно заметил хозяин. — Только смотри, чтобы он ничего не заметил, пока твои пальцы не сомкнутся у него на горле. — Жаль, на окнах нет Ставин! — Макмердо плотнее задернул шторы на том и другом окне. — Я уверен, за нами никто не шпионит. Но время, кажется, и стекло. — А вдруг он не придет? — Вдруг учуял опасность, — засомневался секретарь. «Не беспокойтесь, придет», — ответил Макмердо. «Он жаждет прийти сюда, как вы его схватить». «Тихо! Кажется, кто-то идет». Все замерли, обратившись в восковые фигуры. У двоих рука с рюмкой застыла в воздухе. В дверь кто-то громко ударил три раза. «Тссс!» — Макмердо предостерегающе поднял указательный палец. Руки всех потянулись к невидимому оружию. Глаза возбужденно заблестели. — Не звука, если дорога жизнь! — прошептал МакМердо и вышел из комнаты, плотно затворив за собой дверь. Убийца напрягли слух. Они считали шаги товарища, удалявшиеся по коридору. Потом открылась входная дверь. Послышались какие-то слова, скорее всего, приветственные. Снова раздались шаги, на этот раз незнакомые... И чей-то голос что-то тихо сказал. Мгновение спустя входная дверь стукнула и в замке щёлкнул ключ. Жертва попала в западню. Тигр Кормак хрипло захохотал. Макджинти ударил его по губам огромной ручейщики. "Тише, ты идиот", шипнул он. "Погубишь нас всех". Из другой комнаты доносился приглушённый разговор, который казался нескончаемым. Но вот дверь отворилась и появился Макмердо, прижав палец к губам. Он прошёл в конец стола и обвёл всех сидящих за столом непроницаемым взглядом. В нём произошла какая-то неуловимая перемена. В лице отразилось сознание предстоящей великой работы. Черты лица приобрели гранитную твёрдость. Глаза под очками взволнованно блестели. Сейчас он был их предводителем. Они не отрывали от него выпрашающих, нетерпеливых глаз. Макмердо молчал и только переводил с одного на другого загоревшийся каким-то странным огнём взгляд. "В чём дело?" взорвался наконец МакДжинки. "Он пришёл? Берди Эдвард здесь?" "Да." Медленно выговорил Макмердо. Берди Эдвардс здесь. Я. Берди Эдвардс. 10 секунд после этих слов в комнате стояла гробовая тишина. Только особенно резко пронзительно свистел кипящий на плите чайник. Семь белых как полотно лиц смотрели на человека, загипнотизировавшего их своей непреклонной волей. Смертельный ужас, казалось, парализовал всех. Тишину прервал звон разбитого стекла, треск срываемых с карнизов штор, и окна ощетинились десятком воронённых стволов. При виде этого Макджинки взревел как раненый медведь и ринулся к полуоткрытой двери. Здесь его встретил взведённый револьвер и пара жёстких голубых глаз капитана Марвина из специальной полиции. Хозяин отпрянул назад и грохнулся опять на свой стул. Так оно безопасней, советник, проговорил Макмердо. И тебе, Болдуин, не советую хвататься за пистолет, если хочешь спастись от петли. Давай его сюда, не то клянусь Богом, люблю разумные поступки. Дом окружён отрядом полиции в 40 человек. Так что судите сами, какие у вас шансы. Разружайте их, Марвин. Сопротивляться под дулами, торчащими из окон, не было смысла. Скоро гости были обезоружены. Они всё ещё сидели вокруг стола, мрачные, паникшие, избитые в столк. Я хотел бы сказать несколько слов на прощание, обратился к ним человек, устроивший эту заподню. Думаю, что мы теперь встретимся только в зале суда. И я хотел бы дать вам на время разлуки пищу для размышлений. Наконец-то вы знаете, кто я такой, и я могу открыть вам мои карты. Да, я Берди Эдвардс, человек Пинкертоном. Когда было решено покончить с вами, выбор пал на меня. Мне предстояло вести трудную и опасную игру. Ни одна живая душа, никто из родных и близких не знали об этом. В курсе дела были только мои начальники и капитан Марвин. Слава богу, сегодня эта игра окончена, и я её выиграл. Семь бледных окаменевших лиц взирали на него, не отрываясь. В его глазах он читал ненависть и неукротимую угрозу. Может быть, вы думаете в эту минуту, что игра не кончена? Но я верю в свою звезду. Жало вырвано у вас из пасти. Сегодня ночью отправится за решётку ещё 60 человек. Я хотел бы прибавить только одно. Когда мне дали это задание, я не верил, что на свете подобное возможно. думал, всё выдумали репортёры и хотел это доказать. Я узнал, что вы как-то связаны с Вольными братьями, и поехал в Чикаго и вступил в местную ложу. Тут я и сомневаться перестал, что всё это газетные уловки. Орден Вольных братьев оказался совершенно безвредной организацией. Устав его предусматривал только добрые дела. Но работы есть работам. Я приехал сюда в угольный район И тут скоро убедился, что страшные злодеяния не газетная выдумка. Я здесь остался. Надо было разобраться во всём до конца. Конечно, я никого не убивал в Чикаго и никогда в жизни не чеканил ни одного доллара. Те, что я вам давал, были заправдошние. Но я о них не жалею. В конечном итоге они истрачены на благое дело. Я скоро раскусил вас. и притворился, что, скрываясь от закона, лучшие рекомендации для вас нельзя было придумать. Все шло как по писанному. Я вступил в вашу дьявольскую ложу. Я стал участвовать в ваших скотках. Может, кое-кто скажет, что я ничем не отличаюсь от вас. Пусть говорят, у меня есть оправдание. Я освободил Вермистскую долину от бедствия страшнее чумы. Давайте вспомним все происшедшее в эту зиму. В тот вечер, когда меня приняли в ложу, был избит старик Станджер. Я не мог предупредить его, не было времени. Но я остановил тебя, Болдуин, иначе бы ты убил его. Если я что и предлагал в целях конспирации, так только если был уверен, что могу предотвратить злодеяние. Я не сумел спасти данные Мензиса, потому что многого тогда не знал. Но уж поверьте, я позабочусь, чтобы их убийцы были повешены. Это я предупредил Честера Уилкокса, так что в воздух взлетел пустой дом, а он с семьёй укрылся в безопасном месте. Многому я не мог помешать, но вспомните, сколько было случаев, когда обречённый на смерть человек оставался жив. Кто пойдёт не той дорогой, где его ждёт засада, то останется в городе, а убийцы будут искать его дома, то наоборот запрётцу у себя, а братья задумают убийство под открытым небом. Это всё благодаря мне. Проклятый предатель, сквозь стиснутые зубы прорычал МакДжинти. Что ж, Джон МакДжинти, зови меня так, если тебе от этого легче. Ты и твои приятели враги Бога и людей. Нужно большое мужество, чтобы встать на защиту до смерти запуганных людей, старых и молодых, мужчин и женщин. Для этого был только один путь, и я без колебания избрал его. Ты говоришь, что я предатель, но тысячи людей называют меня избавителем, которому пришлось пройти все круги ада, чтобы спасти их. Я пробыл в этом аду 3 месяца и не соглашусь провести в нём больше ни одного дня, даже если меня золотят. Я должен был оставаться с вами, пока вот в этих руках не окажутся все ниточки, все секреты, абсолютно всё, что относится к вашей дьявольской деятельности. И я бы еще пробыл с вами какое-то время, но все тайное рано или поздно становится явным. Одному человеку пришло письмо, которое могло бы открыть вам глаза. И я решил действовать безотлагательно. Больше мне нечего добавить. Разве только одно. В мой последний час я вспомню Вермиссу, и мне будет легче умирать. Я больше не задерживаю вас, Марвин. Берите их и кончайте дело. Осталось рассказать совсем немного. Сканлинну перед тем, как он вечером ушёл из дому, было дано запечатанное письмо. Надо было немедленно отнести его мисс Этти Шафтер по указанному адресу. Сканлинн взял письмо, понимающе улыбаясь и подмигивая, и сделал всё, как ему было сказано. На другое утро едва рассвело, очень красивая молодая женщина и замутонный до самых глаз мужчина сели в специальный поезд, присланный железнодорожной компанией, и без всяких приключений навсегда уехали из опасных мест. Ни эти, ни её возлюбленный ни разу больше не ступили ногой в долину страха. Через 10 дней они поженились в Чикаго. Свидетелем на свадьбе был старик отец Джейкоп Шафтер. Суд над Скауэрами состоялся далеко от Вермиссы, где их пособники могли бы терроризировать служителей закона. Четны были усилия обвиняемых помешать правосудию. Напрасно рекой лились неправедные деньги, отнятые у населения целые круги. Точные, холодные, беспристрастные показания человека, который знал всю их жизнь. Устав ложи. Все преступления не могли быть поколеблены никакими уловками защиты. Наконец-то после стольких лет безудержного террора эти, казалось, несокрушимые властотели были сломлены, и последние их остатки вымечены из Вермисской долины. Макджинти встретил смертный шафоте, как малодушный трус, визжал и вырывался из рук палача. Восемь его главных помощников разделились с ним его участь. Больше 50 человек были приговорены к разным срокам тюрьмы. Работа Берди Эдвардса была блестяще завершена. И всё-таки, как он и предполагал, игра не была кончена. Продолжение не скоро, но последовало. Тэд Болдуин избежал виселицы. Уцелели братья Уиллиби и ещё несколько матёрых злодеев банды. 10 лет мир был ограждён от них тюремной решёткой, но вот пришёл день, и двери темницы перед ними открылись. Эдвардс хорошо знал своих ребятишек и не сомневался, этот день станет его последним спокойным днём. Они в самом деле поклялись всем, что по их понятие им было святым: Берди Эдвардс кровью расплатится за гибель товарищей. И они начали на него охоту. Он покинул Чикаго после двух покушений на его жизнь. Покушения были такие дерзкие, что третье, без сомнения, обещало увенчаться успехом. Он уехал из Чикаго под вымышленным именем и поселился на западе Калифорнии. Здесь на него обрушился удар. Умерла жена Этти Эдвардс. Его опять чуть не убили, он опять бежал и под именем Дугласа нашёл прибежище в глухом каньоне. где смешался с местными старателями. Вместе с партнёром, англичанином по имени Баркер, они стали мыть золото и скоро оба разбогатели. Но и тут длинная рука бывших скауэров достала его. Он получил известие, что гончие опять напали на след, и он бежал в самое время на этот раз в Англию. Так родился на свет достопочтенный сквайр Джон Дуглас, который женился в Англии второй раз на достойной женщине и прожил с ней 5 лет покойной жизнью сассекского джентльмена, пока не произошла кровавая драма, о которой вам известно из первой части нашего повествования.